Глава девятая. Бриджит. Спейд возвратился в гостиную и уселся на диван. Положив локти на колени, он подпер голову обеими руками и уставился в пол, не удостаивая взглядом Бриджита Шоноси, которая посылала ему из своего кресла заискивающие улыбки. Глаза Сэма пылали, складки на переносице обозначились еще резче. Ноздри раздувались при каждом выдохе. Когда до бриджет наконец дошло, что смотреть на нее он не собирается, улыбка сползла с ее лица, а взгляд наполнился тревогой, возрастающей с каждой секундой. Внезапно его лицо потемнело от ярости, и он заговорил, а скорее гортанно закликотал. Минут пять к ряду он крыл и крыл Дандира с последними словами, обхватив лицо ладонями и не отрывая от пола испепеляющего взгляда. Грязные ругательства сыпались, как из рога изобилия. Затем, убрав руки от лица, Спейд поднял голову, смущенно посмотрел на девушку и сказал. «Ребячество, да?» «Знаю, знаю. Но как же я ненавижу, когда меня колотят, а сдачи дать нельзя?» Он осторожно ощупал пальцами подбородок. «В принципе, удар-то у него не ахти». Он засмеялся и откинулся на спинку дивана, положив ногу на ногу. Победа досталась не слишком дорогой ценой. Его брови сошлись на мгновение. Впрочем, я ему это припомню. Девушка снова заулыбалась. Встала с кресла и села рядом с ним на диван. «Таких дикарей, как ты, я в жизни не встречала», — сказала она. «Ты что же, по малейшему поводу даешь волю рукам? «Разве это не он мне вмазал?» «Да, но ведь он полицейская шишка». «Дело не в этом», — пояснил Спейд. «А в том, что он слетел с катушек и, ударив меня, перешел к черту. Сыграя я в эту игру, ему поневоле пришлось бы драться всерьез, а потом объясняться с начальством». Он вдруг внимательно посмотрел на девушку и спросил. «Что ты сделала с ничего Щеки ее вспыхнули. Просто хотела его слегка припугнуть, чтобы сидел смирно, пока они не уйдут. А он, то ли со страху, то ли назло мне, начал орать. И ты шмякнула его пистолетом по лбу. Пришлось? Он ведь напал на меня. Ты сама не знаешь, что творишь. Улыбка Спейда не могла скрыть его раздражение. Именно это я тебе уже говорил. Действуешь на бум, очертя голову. «Мне очень жаль. Сэм», — сказала она, и ее лицо и голос были полны раскаяния. «Ну еще бы!» — он вытащил из кармана табак и папиросную бумажку и принялся сворачивать сигарету. «Теперь, пообщавшись с Кейра, ты могла бы поговорить и со мной?» Она приложила кончик пальца к губам, глядя в пространство широко раскрытыми глазами. Потом прищурилась и бросила быстрый взгляд на Спейда. Тот был всецело поглощен своим занятием. «О да!» — начала она. «Конечно!» Она убрала палец, разгладила на коленях юбку синего платья и хмуро уставилась на эти свои колени. Спейд лизнул краешек бумажки, сжал сигарету губами и, щелкнув зажигалкой, спросил. «Ну и?» «Но мне?» «Не хватило». — сказала она, делая паузы между словами, словно тщательно подбирала каждый из них. — Времени, чтобы закончить разговор с ним. Она умолкла, по-прежнему сумрачно созерцая колени. А потом взглянула на Спейда ясными искренними глазами. Не успел он заговорить, как нас прервали. Спейд зажег сигарету и засмеялся, выпустив облако дыма. «Хочешь, чтобы я снова позвонил ему и попросил вернуться?» Она покачала головой, не улыбнувшись его с шутки. Глаза ее бегали между век, когда она качала головой, пытаясь встретиться взглядом со Спейдом. Глаза эти были настойчивыми, пытливыми. Спейд закинул руку ей за спину и обхватил ладонью гладкое голое плечико. Она прижалась к его руке. итак сказал он. «Я слушаю». Она повернула голову и улыбнулась ему игриво и дерзко. «И для этого тебе нужно держать руку именно там?» «Не нужно». Его рука соскользнула с ее плеча и упала на диванную спинку. «Ты совершенно непредсказуем», — пробормотала она. Он кивнул и дружелюбно повторил. «Я все еще слушаю». «Смотри, который час!» — воскликнула она, тыча пальцем в циферблат, стоявшего на книге будильника, дрожащие стрелки которого показывали без десяти три. — Угу. Насыщенный выдался вечерок. — Мне нужно идти. — она встала с дивана. — Ужас, как поздно. Спейд не думал вставать. Он покачал головой и сказал. — Только после того, как все мне выложишь. — Но посмотри, который час! — — настойчиво повторила она. — А чтобы все рассказать, нужно несколько часов. — Значит, мне придется их тебе уделить. — Я что, пленница? — игриво спросила она. — Кстати, тот малец, что торчал снаружи, может, еще не отправился домой в кроватку. Игривость ее как рукой сняло. — Думаешь, он все еще там? — Скорее всего. Она поежилась. «Ты... Не мог бы выяснить это. Могу спуститься и взглянуть. О, ты же спустишься. Мгновение Спейд изучал ее взволнованное лицо. А потом встал с дивана и сказал. Конечно. Он взял из гардероба шляпу и пальто. Вернусь минут через десять. Пожалуйста, будь осторожен, попросила она, провожая его до двери в общий коридор. Непременно пообещал он, шагнув за порог. Когда Спейд вышел на пост-стрит, там не было ни души. Он проутюжил квартал на восток, перешел дорогу, прошел два квартала на запад по другой стороне, снова пересек дорогу и вернулся к своему дому, не встретив никого, кроме двух механиков, чинивших в гараже машину. Когда он вновь открыл дверь своей квартиры, Бриджит О'Шонесси обнаружилась в прихожей за углом. Она притаилась, держа пистолет Кейра дулом вниз. «Он все еще там», — сказал Спейд. Девушка прикусила губу и, медленно развернувшись, направилась обратно в гостиную. Спейд прошел следом, бросил на стул пальто и шляпу. «Значит, у нас есть время поболтать», — сказал он и двинулся на кухню. Когда она появилась в дверях, он уже поставил кофейник на плиту и принялся нарезать французский багет. Она стояла в дверном проеме и озабоченно наблюдала за ним. Пальцы ее левой руки рассеянно поглаживали затвор и дуло пистолета, который она все еще сжимала в правой. «Скатерть там!» — сказал он, указывая хлебным ножом на буфет служившей перегородкой между кухней и столовой соной Она накрыла на стол, пока он выкладывал кружки ливерной колбасы и холодную солонину на овальные ломтики багета. Затем Спейд разлил кофе, добавил в него бренди из пузатой бутылки, и они присели на одну банкетку бок о бок. Пистолет она положила рядом с собой. «Ешь и рассказывай», — велел он. Она скорчила рожицу, пожаловалась, кусая бутерброд. «Какой же ты приставучий тип!» «Да, а еще дикарь непредсказуемый!» «Что за птица этот сокол?» «Что все из-за него так суетятся?» Она проживала кусок бутерброда с говядиной, проглотила, внимательно осмотрела оставшийся крошечный полумесяц и спросила. «А что, если я не стану рассказывать?» «Предположим, я ничегошеньки тебе не расскажу». «Как ты тогда поступишь?» «Ты имеешь в виду, как я буду искать птичку?» «Я имею в виду вообще». «Я бы не слишком удивился», — сказал Спейтскались волчьей усмешкой. «Если бы знал, что делать дальше». «И что же это?» Она перенесла свое внимание с бутерброда на его лицо. «Именно это я хотела узнать. Что ты будешь делать дальше?» Он покачал головой. Уголки ее губ насмешливо вздернулись. «Нечто дикое и непредсказуемое?» «Может быть. Но я не понимаю, теперь-то какой тебе смысл скрывать? Так или иначе, все всплывет помаленьку. Я очень многого не знаю, но кое-что мне известно». «Кое о чем я догадываюсь. И дай мне еще денек вроде этого, и скоро я буду знать даже то, о чем тебе самой невдомек». «Не сомневаюсь нисколько», — сказала она, снова уставившись на бутерброд с самым серьезным видом. «Но как же я от всего этого устала! Как мне противны разговоры на эту тему! Не лучше ли... Не лучше ли и вправду просто подождать, пока ты все сам выяснишь? Спейд засмеялся. «Не знаю, не знаю. Придется тебе самой в этом разбираться. Мой способ выяснения — это дикий и непредсказуемый гаечный ключ, который раскурочит весь механизм. Мне-то все равно. А ты не боишься, что какая-нибудь отлетевшая деталь тебя покалечит?» Она зябко повела обнаженными плечами, но ничего не ответила. Какое-то время они ели и молчали. Он флегматично она задумчиво Потом она тихо сказала. «Я боюсь тебя. Это чистая правда». «Это неправда», — сказал он. «Нет, правда», — все так же приглушенно настаивала она. «Во всем мире я боюсь только двоих мужчин. И обоих я видела сегодня вечером». «Я могу понять твой страх перед Кейра», — сказал Спейд. Он теперь недосягаем. «А ты рядом?» «В определенном смысле», — усмехнулся он. Она покраснела, взяла бутерброд с ливерной колбасой, положила себе на тарелку, наморщила белый лоб и сказала. «Как ты уже знаешь, это черная фигурка птицы. Гладкая и блестящая. Не то ястреб, не то сокол. Примерно такой высоты». Она отмерила руками фут по вертикали. «А почему она так важна?» Она отхлебнула кофе с бренди потом покачала головой. «Я не знаю. Они меня не посвятили. Пообещали мне 500 фунтов, если я помогу им ее добыть. А потом, после того, как мы сбежали от Джо, Флойд сказал, что даст мне 750. «Значит, птица стоит больше». «О, гораздо больше», — сказала она. Они не пытались изобразить праведный дележ. Меня просто наняли, чтобы помочь. «Каким же образом?» Она снова поднесла чашку к рту. Спейд, не сводя властного взгляда серо-желтых глаз с ее лица, начал сворачивать сигарету. За спиной у них фыркал кофейник на плите. «Помочь им...» «Заполучить статуэтку у того, кто ею владел», — медленно сказала она, поставив чашку на стол. «У русского, по фамилии Кемидов». «Как?» «Ах, это неважно», — отмахнулась она. «Тебе это никак не поможет. Да и не твое это дело». И она с вызовом улыбнулась. «Это произошло в Константинополе?» Помедлив, она неохотно кивнула в мармарисе он махнул сигаретой в ее сторону продолжай что случилось потом но это все я уже все тебе рассказала мне пообещали пять сотен фунтов за содействие и я согласилась а потом мы узнали что джо кейра задумал сбежать забрав сокола с собой она составить с носом но мы опередили его и обошлись с ним именно так как он хотел поступить с нами Однако я от этого ничего не выиграла, поскольку Флойд вовсе не собирался выплачивать мне обещанные 750 фунтов. Я поняла это к тому времени, как мы приехали в Америку. Он сказал, что мы поедем в Нью-Йорк, где он найдет покупателя статуэтки и отдаст мне мою долю. Но я уже знала, что он врет. От негодования ее глаза потемнели до фиолетового цвета и поэтому я пришла к тебе, чтобы ты помог мне выяснить, где находится сокол. Предположим, ты бы его заполучила, а что потом? Тогда я могла бы диктовать собственные условия мистеру Флойду Терсби. Спейд посмотрел на нее с прищуром и предположил. Но ты не знаешь, куда отнести его, чтобы продать за большую сумму, чем сулил Терсби. Не знаю. Спейд сердито смотрел на осыпающийся в его тарелку сигаретный пепел. «А с чего вдруг за него предлагают такие деньжищи?» — спросил он. «У тебя же наверняка есть идея. Догадка, по крайней мере». «Не малейшей догадки». Он перевел сердитый взгляд на нее. «Из чего он вообще сделан?» «Не то из фарфора, не то из какого-то черного камня. Без понятия. Я никогда не прикасалась к этой вещице. Только видела однажды. Всего несколько минут. Флойд показал мне сокола, когда он впервые попал к нам в руки. Спейд раздавил окурок в тарелке и сделал глоток кофе с бренди из чашки. Его сердитость улетучилась. Вытерев рот салфеткой, он смял ее и бросил на стол. После чего буднично произнес. Она вскочила и встала у стола, глядя на него сверху вниз, темными, пристыженными глазами. Лицо ее зарумянилось. «Да, я лгунья», — сказала она. И всегда была лгуньей. Нашла чем похвалиться. «Не корчи из себя невинную деточку». Впрочем, голос Спейда звучал вполне добродушно. Он вышел из-за стола. «Была ли в этой истории хоть капля правды?» Девушка опустила голову. На темных ресницах заблестели росинки слез. «Была», — прошептала она чуть слышно. «И сколько же?» «Не... не очень много». Спейд взял ее за подбородок и поднял ее голову. Он рассмеялся ей прямо в мокрые от слез глаза и сказал. «У нас целая ночь впереди. Сварю еще кофейку». «Плесну туда бренди и мы начнем все заново». веки ее опустились. «О, я так устала!» — сказала она дрожащим голосом. «Так устала от всего этого! От себя самой! Устала лгать, выдумывать небылицы, не зная, где ложь, а где правда! Как мне хочется!» Она обхватила ладонями лицо Спейда и крепко прижала приоткрытые губы к его губам, всем телом прильнув к его телу. Спейд обнял ее, притягивая к себе. Мускулы налились под рукавами его голубой рубашки. Пальцы правой руки зарылись в ее рыжие пряди. Пальцы левой ласкали изящный изгиб спины. Глаза его горели желтым пламенем.